Глава шестая. Прогулка с сюрпризом. Мэри, я заглянула в спальню, где стояла кровать, застеленная бордовым покрывалом с вкраплениями золотистых нитей. Какая она огромная! Да тут в пятером можно спать с комфортом. И зачем принцессе такое гигантское ложе? Мою шею царапнули, а потом прямо в ухо запищала Вериса. Я тут же опомнилась. Я ведь поставила от нее стенку еще в мобиле. Она упорно молчала, а теперь решила напомнить о себе. Я тут же восстановила контакт. «Ты издеваешься? Я всю дорогу была вынуждена молчать. И лишь потому, что тебе захотелось пообщаться с Райнарцем наедине. Так и знала, что он тебе нравится. Да не нравится он мне. Что ты такое говоришь? Просто... Просто ты отвлекла меня от важного разговора. Ты ведь сама все слышала». «Очень надо подслушивать!» Обиженно пискнула Тиги и сползла по моей ноге на пол, побежав по ковру. Взобралась на кровать, слившись цветом с покрывалом. Я знала, что верисы умеют отключать отдельные органы, например, слух. Неужели Тигги так обиделась, что ушла в себя? Подойдя к кровати, я села рядом, отыскала верису взглядом и дотронулась до гребня на ее спине. «Ну, прости, иногда мне действительно хочется побыть одной. Вот как значит, Тиги уже не нужна, выскользнула она из-под моей руки. Я почувствовала эмоцию ее обиды, и мне стало даже неловко. Тиги, конечно, ты нужна мне. Как ты могла подумать другое? Ну же, прекращай дуться. Нам скоро ехать на какую-то прогулку с этим, как его там, с Феликсом. С Феликсом. Я вздрогнула от незнакомого голоса и очень медленно повернулась на звук. В дверном проеме стоял светловолосый парень, ростом выше меня на голову и старше на пару лет, и с нескрываемым интересом смотрел на меня. Я тут же метнула взгляд на кровать и поняла, что Тиги снова замаскировалась. По спине поползли холодные мурашки. Я чуть было не выдала, что прибыла во дворец не одна, но быстро собралась с мыслями, приходя в себя. «Вы и есть Феликс?» – догадалась я, вспомнив внешность брата Лавинии. Выходит, передо мной наследник трона, а я тут несу всякую чепуху. И как я не додумалась закрыться? Очень приятно, Мэри. Он подошел и галантно поцеловал мою на маникюренную руку, и я совсем растерялась. Я ожидала к себе примерно такого же отношения, как от Тенза, ведь я здесь никто и звать меня никак. Просто копия принцессы. Но парень довольно улыбался и даже не пытался меня унизить. Пока не пытался. Я не особо питала иллюзии насчет того, что касалось правящей семейки Торкватов. «Очень приятно», – отобрала я руку, удивленно глядя на Феликса снизу вверх. «Я даже не видела, что вы вошли, ваше высочество». «Можешь обращаться ко мне на «ты», просто Феликс. Все же ты временно моя сестра, пока не найдется лав. Точнее, на несколько дней. И мне все равно, найдется она или нет». «Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить». «С кем ты только что разговаривала?» Его глаза широко раскрылись от изумления. «Мэричка, он на меня смотрит. Сделай же что-нибудь, прикрой спиной!» Испуганно заголосила Тиги в моей голове. «Верисса? Откуда она здесь взялась? Она что, с тобой?» Уставился на меня от младший «Мэри, мне это совсем не нравится. Спаси меня от Альтеранина. «Мне это тоже не нравится». «Отец в курсе?» И Тенза Сайтерс ничего не говорил про Верису. Выдал Феликс, протягивая руку к Тиги, отчего она заголосила еще сильнее. «Убивают! Тиги в опасности! Мэри!» Ее тельце быстро меняло цвет и извивалось в руках принца. Тиги щелкала зубами и даже попыталась его укусить. но блондин ловко сжал ее пальцами не позволяя выскользнуть или что нибудь сделать. я бросилась было на защиту своей компаньонки, когда феликс неожиданно сказал никто тебя не убивает замолчи теперь настал мой черед удивляться я так и почувствовала как челюсть уезжает в пол и даже тиги замолчала перестав дергаться лишь лупала на принца своими глазками бусинами и подергивала хвостом Первой от шока отошла я. «Стоп!» – мотнула головой. «Вы что, друг друга понимаете?» «Ты ведь тоже ее понимаешь?» – удивился Феликс. «Смысла скрывать правду я уже не видела. Надо же, у нас Стиги вышло прятаться оттен за все это время. И прокололись мы в первый же день во дворце. И чего этот Феликс заявился вдруг без предупреждения?» «Захотел взглянуть, так ли я похожа на его сестру, как говорил Тенза Сайтерс. Надеюсь, верно запомнила фамилию Райнарца. Наверняка он и предоставил доступ в комнату». Я кивнула, а потом протянула руки к Тиге, желая ее забрать. Феликс отпустил Верису, и она метнулась от него, как от огня, перебравшись на мое плечо. Я прямо чувствовала, как она дрожит от страха. Ее эмоции передавались и мне». «Видно, Альтеранин здорово ее напугал. У меня есть такая способность». «Вот оно как», – протянула я. «А у Лавинии она тоже имеется?» Я знала, конечно, что не уникально, но никогда лично не встречала никого с подобными данными. И слова принца меня искренне удивили. «Нет, Лав не может читать мысли разных существ», – мотнул головой Феликс. «Странно, что у нас с тобой одинаковый дар». Феликс выглядел довольно адекватным, и я решила попробовать с ним договориться. «Послушай, Феликс, я здесь не по собственной воле. Точнее, мне просто не оставили выбора. И это Вериса — единственная, кто есть у меня во всей галактике. Ее зовут Тиги, Тенза о ней пока не знает, и я не хочу, чтобы узнал. Он слишком... слишком... Тенза строг, но отец ему доверяет. Что же ты хочешь?» «Оставить тиги со мной. Она никому не причинит вреда. Малышка совсем безобидная, сам ведь видишь». «Ну-ну, она чуть мою руку не сожрала», — усмехнулся Феликс. «Скажи ему, что я вегетарианка. Чего привязался?» — буркнула Тиги. «Он тебя слышит. Так ведь?» — искоса взглянула я на блондина. Неожиданно Феликс рассмеялся. «А вы забавные. Ты и твоя Верисса». «Ладно, я ничего не скажу отцу». Но будьте осторожны, если сами не хотите попасться. «Спасибо за доверие», – прошептала я, и будто камень с души свалился. «Не все так уж плохо, как мне казалось. Встретимся через час. Предстоит ехать в город, как ты уже, наверное, слышала. Нас будут снимать репортеры, так что не оплошай. И, кстати, ты действительно очень похожа на Лави. Даже я бы сразу не отличил. Но совсем не такая по характеру. А какая она? поинтересовалась я. «Даже не знаю, как объяснить. Просто она другая. Не забивай голову. Надеюсь, Лав скоро вернется». Почему он так сказал? Будто что-то знал, чего не знали остальные. Не сказал «Ее вернут?» «Ее найдут?» «А именно вернется?» Я хотела было спросить, но вдруг поняла, что Феликс уже покинул мою комнату. Не успела я даже осмотреть апартаменты, как прибежали служанки. Мне наполнили большую ванну-джакузи. От помощи я наотрез отказалась. Не хватало еще, чтобы они меня мыли. Свои руки имеются. На полчаса я зависла в состоянии полного покоя. В ванной поплавала и тигги, наслаждаясь процессом. А когда я вышла, то заметила платье, что принесли из гардеробной. Бирюзовое, с бриллиантами, что украшали декольте. Оно было приталенным длиной до колена. из удивительно легкой ткани, качественной и явно дорогущей. Впрочем, я уже немного обвыклась и не чувствовала сильного смущения. Помогала мысль о пари с райнарцем, и я притворялась с энтузиазмом. Взглянув на себя в трехмерное зеркало, я обомлела. Ни за что не узнала бы себя в таком виде. На спину спускались завитые длинные локоны. Глаза казались больше за счет косметики и сияли, как топазы. Все идеально уложено и подобрано. Волосинка к волосинке, будто на мне надет парик. Горничные не заметили во мне изменений. А может, прислали совсем других, новых девушек. Они даже ничего не спросили. Ну и ладно, меньше придется врать. Феликс действительно зашел, как и обещал. Видно, боялся, что я потеряюсь в огромном дворце. Хотя перед тем Тенза сбросил мне план здания. Мы вместе вышли уже на другую парковку и под пристальными взглядами охраны сели в открытый мобиль-платформу. Вокруг нас появились аэроциклы с вооруженными райнарцами, и я поняла, что мы поедем с эскортом. Принц улыбался и в целом вел себя дружелюбно. И я слегка расслабилась, пока платформа плавно выдвинулась с территории дворца, направляясь к городу. За нами, будто стоя птиц, летели охранники, но тенза среди них я не заметила. Мы опустились в самом центре, неподалеку от арены, и платформа зависла на небольшой высоте от поверхности дороги. К нам повалила толпа людей, раздались восторженные крики. Охранники ограждали нас от жителей столицы, которые хотели поближе взглянуть на детей Кассия Торквата. А я даже не знаю, что почувствовала. Смятение, страх. «Осознание того, что все идет по плану?» Я подавила панику и взглянула на Феликса. И он подбадривающе улыбнулся. Мы проехали по аллее совсем медленно и вскоре приблизились к одному из красивых зданий столицы. Взглянув на название, я догадалась, что это лучший ресторан на Триоксе. Кто же не слышал о полете Фандеры? Даже я знала, что здесь такое имеется и что его посещают знаменитости. Да тут один ужин стоил несколько десятков тысяч тиллеров. Обычному человеку такое заведение не по карману. Да и не пустили бы сюда простых граждан. Мы сошли с аэроплатформы. Будто ожидая, к нам со всех сторон поспешили журналисты. Они слетались на возможность получить свежие новости, как коршуны на свежую дичь. Просим дать короткое интервью. Лавиния, скажите пару слов для канала «Обозреватель». Она никуда не пропала. Я повернулась к Феликсу с вопросом в глазах, и тот кивнул. «Давай, не волнуйся. Отвечай кратко и скажи, что мы торопимся». Взгляд уткнулся в чью-то камеру. И даже Тиги, которая поехала со мной, притихла, спрятавшись под волосами. «Ваше Высочество, недавно прошел слух, что вы пропали. Но, как мы видим, с вами все хорошо. У этих слухов есть реальное основание?» Обратился ко мне какой-то долговязый альтерранин со значком аккредитации. «Вы ведь стоите рядом со мной. Как думаете, я пропала?» Улыбнулась я в камеру. «Нет, но...» Советую впредь получше проверять информацию. «Меня не было пару дней по важным обстоятельствам, но со мной все хорошо. Расскажите, вы будете присутствовать на балу в честь годовщины Победы Империи?» «Да, буду». «Какой вы видите перспективу будущего союза с Элларией?» «Весьма перспективной. Простите, мне нужно идти», указала я на Феликса. Я вернулась к брату Лавинии, продолжая улыбаться. Хоть и через силу. Обстановка меня слегка напрягла. «Ты справилась?» «Отлично, все сказала», шепнул мне Феликс, когда мы входили в ресторан. «У нас заказана кабинка. Ужинаем здесь». «Это хорошо. А то я совсем проголодалась. Во дворце как-то не додумалась попросить, чтобы мне принесли перекус. А обед давно переварился. Заодно выясню, так ли тут отлично кормят». как об этом пишут различные издания и сайты. Нас с Феликсом проводили в сверкающую сферу, которая вылетела из здания через один из люков. Наши охранники остались внизу, а сам шар медленно закружился над рестораном, как и десяток таких же, в которых тоже находились люди. Звучала расслабляющая музыка. С этой высокой точки просматривался почти весь город. «Ничего себе!» – выдохнула я. «Красота-то какая!» Феликс ничего не ответил на мою реплику, только довольно улыбнулся и сделал заказ. Я вообще не видела никаких официантов и не понимала, как нам доставят еду. Придется снова спускаться, что ли? Мы уселись в мягкие кресла в ожидании. Как вдруг что-то вспыхнуло. Сияние над столом озарило всю сферу. И на нем сами собой появились тарелки, вилки и напитки. Настоящее волшебство, черт побери! «Телепорт», – пояснил Феликс, заметив мое удивление. Он тихо рассмеялся, а потом добавил. «Приступай, не смущайся, я сам жутко хочу есть». «Неудивительно, что эта еда столько стоит. Телепортация – удовольствие не из дешевых, и обычным людям точно не по карману». «Мэричка, не забудь про меня», – напомнила Вериса. Я вытащила из своей тарелки зеленый стручок вроде спаржи, положила на салфетку на соседний столик. около зоны отдыха, вызвав улыбку у Феликса. «А что за бал, о котором все говорят?» – поинтересовалась я. «Проводится каждый год, но в этот раз прибудут Эллариане, в том числе принц Дарис. «Да, я уже слышала про Эллариан», – чуть расстроенно произнесла я. «А Даррис и Лавиния близко знакомы?» «Относительно. Но отец надеется на то, что в будущем Лавиния сможет выйти за Дарриса замуж». «Тебе придется с ним общаться». После этой новости еда уже не казалась такой вкусной. Хотя я и знала, что больше нигде таких блюд не попробую. И плевать. С какой такой радости я должна общаться с чужим женихом? А вдруг у них близкие отношения? Я не готова заменять лавинию, которую где-то черти носят, еще и в постели. Но я все же заставила себя отвлечься. Не пропадать же дорогой еде, раз ее уже заказали». Сработала врожденная бережливость. Снаружи темнело. Город вспыхивал торжественным разноцветием огней. Линии воздушных дорог, подсвеченные голограммами, внешне делили его на дискриты, будто сияющее поле, простирающееся вдаль на многие километры. Зажглись и левитирующие сады. Включилась подсветка водопада, недалеко от которого мы находились. Я даже засмотрелась на реку огней, когда вдруг услышала тихий стон. Обернулась. Принц Феликс сидел в странной позе, скрутившись и держась руками за голову. «Эй, что с тобой?» – не поняла я. «Охрана, позови!» – выдавил он, застонав еще сильнее. «Эй, я так не играю! Что происходит? Как позвать охрану?» Я вдруг заметила около стола сенсорную кнопку, на которую указывал Феликс, принялась сжать на нее, но она никак не реагировала на мои прикосновения. Я обернулась и ахнула. Кажется, принц вообще отключился. Я подскочила и принялась его тормошить. Бесполезно. Пульс участился. Сердце билось, но сам он будто и не слышал меня больше. Да что за? Я заметалась по кабинке, не зная, никак ее опустить. Никак позвать на помощь. Я не знала, видели ли нас снизу, слышали ли. В тот момент голова вообще не желала соображать, и только Тиги вывела меня из этого суматошного состояния. Позвони, у тебя же есть браслет. Точно, браслет Тенза, где тебя носит, когда ты так нужен. Я быстро набрала номер, что оставил мне Райнарец. Мэри, что случилось? Раздался урчащий голос. Я перевела камеру на Феликса, что сидел без сознания. «Сам смотри, что мне делать?» «Варк! Давно это случилось?» «Да пару минут назад! Ему срочно нужен врач!» «Да понимаю, думаешь, я тупая?» «Я не могу связаться с рестораном или с охраной. Позвони, чтобы кабинку опустили!» «Уже!» Пишут, что дистанционное управление вышло из строя. Чтобы вас забрать, потребуется несколько минут, но, боюсь, они могут стать роковыми. «Просто зашибенно!» «Мне-то что делать?» – рявкнула я, хотя самой хотелось расплакаться от расстройства. «Сейчас мне передают схему. Тензо пропал на пару минут, которые показались мне вечностью, но потом снова появился. Открой панель в боковой стене. Повернись, она за тобой». Я развернулась и не сразу поняла, где находится устройство. А потом, рассмотрев, не стала разбираться, как оно открывается. Просто взяла со стола нож... Ковырнула и выдернула кусок облицовки из полимера с корнями. За ним действительно обнаружился пульт. «Молодец. Жми на третью скорость, потом пятую. Там есть джойстик, направишь им движение», — говорил мне Тенза, и я внимательно его слушала, повторяя действия. Хоть я и нервничала, но смекалка взяла свое. Через пару минут мне удалось разобраться в управлении, и я опустила сферу в огромный люк в крыше ресторана. Как получилось, сама не знаю. Я очень боялась, что окажется слишком поздно, и разум будто включил скрытые резервы. К нам тут же бросились охранники, один из которых оказался медиком. Они забрали принца и куда-то понесли. В ресторане включился сигнал тревоги. Всех эвакуировали из сфер кабинок, которые могли тоже оказаться поврежденными. А я замерла посреди холла, не зная, что делать. На миг показалось, обо мне забыли, хотя в стороне оставалась охрана. вот ты где раздался рычащий голос за спиной я резко повернулась и мои плечи обхватили сильные руки райнарца я уткнулась в его грудь всхлипывая от расстройства на мгновение даже забыла что это противный тенза которого я терпеть не могу ну ну не раскисай ты все правильно сделала и спасла феликса в ресторане проведут проверку специалисты прежде подобных сбоев не наблюдалось проговорил тенза поглаживая меня по спине В зал вошел кто-то из перепуганных сотрудников, и Тенза мгновенно отстранился. «Нам нужно улетать. Здесь оставаться опасно. Неизвестно, кто все подстроил». Я глубоко задышала, пытаясь успокоиться. Мало того, что Феликсу вдруг стало плохо, так еще и связь отказала. «Мы ведь могли и разбиться в этом шаре, если бы отключились магнитные поля. Но, похоже, они работали автономно. Почему все совпало?» «Неужели опасность угрожает не только Лавинии, но и Феликсу?» «Идем, я отвезу тебя во дворец», – решил за меня Тенза. Феликса к этому времени уже увезли. Мне ничего не оставалось, кроме как согласиться с райнарцем. Поскольку снаружи ресторан атаковали журналисты, мы вышли из здания через черный вход, где оказался припаркован уже знакомый аэроцикл. Тенза усадил меня перед собой, запрыгнул в сиденье, и мы взлетели в ночное небо Триокса». Было несколько непривычно от того, что позади сидел райнарец. Мощное тело прижималось к моему, и от этого по коже ползли мурашки. А в животе становилось неожиданно тепло. Все же я никогда не находилась так близко к мужчине другой расы. Что тут говорить? Имелась в райнарцах природная привлекательность и своеобразный хищный шарм. Одной рукой Тенза управлял машиной. Другой придерживал меня за талию, и мне хотелось взяться за эту руку, чтобы потрогать, такая ли она твердая, как мне кажется. Но я решительно отдергивала себя. Тенза не спасает меня, он спасает лишь свою репутацию, выполняя порученную ему работу. Не стоит обольщаться его вниманием и вообще думать о нем положительно. Только что произошло нечто страшное, Феликс едва не погиб. И неизвестно, что случилось бы, если бы я не поторопилась. И даже многочисленная охрана, которая оставалась в здании, не спасла бы его. Диверсия или технический сбой. Я предпочла бы второй вариант, чтобы не думать о страшном. По пути мы не разговаривали, летели в темноте. Приземлились во внутреннем дворце резиденции, откуда Сайтер провел меня в апартаменты. Я расстроенно посмотрела на свое платье, которое потеряло изначальный вид. Но прочная, немнущаяся ткань все же сохраняла форму. Правда, сейчас это уже не имело значения. «Скажи, что случилось с Феликсом?» Потребовала я, пока тем за не ушел. Райнариц взглянул на меня несколько раздраженно. «Тебя это совершенно не касается». Он попытался выйти, но я встала между ним и дверью. «Слушай, при мне только что едва не скончался человек, сестрой которого я временно называюсь». «Если бы я не отреагировала, вы могли бы его потерять, и нам предстоит общаться дальше. Мало ли что может произойти. Как ты думаешь, меня это не касается?» Райнарец передернул ушами, прикусил губу. В янтарных глазах мелькнуло сомнение. «Если я верно расшифровала его эмоцию. Он не до конца доверял мне, но все же ответил. У него иногда случаются подобные приступы. Врачи выясняют их причину. Они влияют на его мозг. В последнее время у Феликса проблемы с памятью и восприятием окружающего. Но об этом никто не должен знать. Сама видела. Журналистам только дай повод. Я призадумалась, вызвано ли хорошее отношение ко мне Феликса его проблемами. Когда он общался со мной, то выглядел искренним. Я не видела никаких отклонений. Принц вел себя естественно. «Как давно это происходит?» Проблемы начались пару лет назад. Ты ему ничем не поможешь. Но теперь знаешь, что делать, если это повторится. В охране постоянно присутствует медик с нужными препаратами, которые блокируют приступ. Остальное – не твое дело. Он отодвинул меня в сторону и ушел. А я так и осталась стоять в недоумении, пока тихий голос Тиги не вывел меня из ступора. «Похоже, кто-то хочет избавиться от наследника». Сперва избавились от принцессы, теперь его очередь. Я опустилась в кресло, чувствуя бессилие и усталость. Возможно, так и есть, но ведь лавение пропало совсем недавно, а проблема у Феликса уже не первый день. Райнарец прав, нужно вести себя осторожно и не проколоться. Я вдруг подумала о том, что когда все закончится, Тенза может доставить меня к Самартису. Если я выиграю пари, разумеется. Но теперь задание оказалось сложнее, чем изначально. И что такого важного в том чипе, который передал папа?